отнимает у нее Симона. А между тем, чтобы понять истинную причину его измены, ей достаточно было взглянуть в любое из многочисленных зеркал, украшавших дом. Такси остановилось перед высоким подъездом здания серого камня, походившего то ли на тюрьму, то ли на какое-то другое исправительное заведение. — Вот мы и приехали, — сказал шофер. Изабелла вышла из машины в сопровождении госпожи Полян. Подняв глаза к фронтону здания она прочла убежище для умалишенных. Большой выцветший флаг... Реял на ветру над вывеской, словно напоминая, что и этот дом — частица Франции. «Подождите нас», — сказала и забыла шоферу. Потом повернулась к госпоже Полан. «Вы очень любезно согласились сопровождать меня, милая Полан, но право же мне совестно, что я доставляю вам столько беспокойства». «О, я никогда в жизни не пустила бы вас одну». Ведь я уже бывал, здесь я отлично понимаю, какое это производит впечатление, особенно когда в первый раз. Они вошли. Где помещается кабинет директора? Спросила госпожа Поланова привратника. Если не ошибаюсь, в большом флигере налево. Привратник покачал головой. Спросите у служителя, пробурчал он. «Вот видите, у меня хорошая память», — сказала госпожа Паран Изабельна. Двор заведения был совсем не таким зловещим, как ожидала Изабелла. Красивые, аккуратно подстриженные газоны прямоугольной формы, точно такие, какие часто можно видеть в городских парках, украшали этот двор, застроенный административными зданиями. Такой хмурый, туманный день, когда сырой воздух липкой росой оседает на палец на одежду, на дверные ручки, вид цветов ободрял и успокаивал. Возле газонов не спеша трудились несколько садовников. Они проводили взглядом обеих женщин. Глаза этих людей были странно неподвижны. Директор немедленно принял Изабелу. «Не понимаю, сударь», — сказала она, — «зачем вы меня сюда пригласили? Мой муж умер два года назад, не оставив родственников. Он был последним в роду. По-видимому, произошла какая-то ошибка, и, я должна признаться, ошибка для меня весьма... «Неприятное? Я все знаю, ударами я все знаю», — поспешил ответить директор. «Мы уже наводили справки, и как раз потому-то...» Директор дома у умалишенных был плотный мужчина. На цепочке часов вместо белокков у него болтали знаки масонской ложи. Держался он подчеркнуто любезно. Но когда говорил, то собеседнику казалось, будто он диктует письмо. Столкнувшись с упорством одного из наших пациентов, который до этого на протяжении нескольких недель стимулировал потерю памяти, а теперь упрямо именует себя Оливье Меньерой, я был вынужден просить вас, хотя и понимал, «Как вам это должно быть неприятно, со всех точек зрения, приехать сюда, чтобы посмотреть на этого человека, а затем, если вам что-либо известно о нем, поделиться с нами вашими сведениями?» «Должен вас предварить, — продолжал директор, — что вы, возможно, вовсе не знаете его» быть может, это один из случайных знакомых вашего мужа, какой-нибудь его бывший поставщик или даже человек, с которым он ни разу в жизни не разговаривал. Люди, пораженные старческим слабоумием, зачастую присваивают себе чужие имена, не руководствуясь при этом никакими логическими соображениями. Для вас